Часть четвертая. Взените славы. Чемодан был неподъемным. Таможенники радостно на него накинулись, но открыв, увидели только ряды пластинок, заботливо переложенные рубашками и нижним бельем. Попытались придраться. Западную музыку везете? Классику везу, огрызнулся Марат, переворачивая первую пластинку. Сивильский цирюльник, венецианская ярмарка, сборник неаполитанских романсов. Таможенники тут же заскучали, захлопнули чемодан и предложили товарищу Агдавлетову проходить. Он и прошел через турникет туда, где с ноги на ногу нетерпеливо переминался мопс. Вообще-то Ливон Моисеевич – адсхель, но в артистической среде все его звали мопсом. За поистине собачий нюх на денежные гастроли и перспективных исполнителей, за умение выбивать деньги из устроителей, за вздернутый, как у мопсов, нос, да и в целом для краткости. Низкий, Марату едва до плеча, лысый, хотя когда ему едва исполнилось 40, всегда в пиджаке и бабочке. Он органично смотрелся бы в роли импресарио и сто лет назад. «Только не расстраивайся, Марик. Самое главное, не расстраивайся!» Накинулся он на Марата, даже забыв поздороваться. «Пошли они все, знаешь, куда? У тебя здесь сумасшедшие перспективы. Сумасшедшие! Ты уже завтра поешь в сборнике, ты понимаешь? В колонном зале. Там кегель, там вообще все!» Марат рассеянно кивал, машинально шагая по коридору вместе с Мопсом и волоча тяжеленный чемодан, в котором под тремя пластинками итальянской классики, конечно же, лежало еще три десятка грандов и миньонов с современной музыкой всех стилей направлений, вплоть до ненавистного советской цензуре джаза. На плече у него висела спортивная сумка с магнитофоном, несколькими раритетными бобинами и теми предметами итальянской одежды, которыми ему все же удалось разжиться. «Я тебе снял номер в гостинице», — продолжил Мопс. «Зачем? У меня же комната в общежитии». Ну, во-первых, еще не факт, неопределенно пробормотал Мопс. Что ты хочешь этим сказать? Удивился Марик. Ну, сам понимаешь, конец учебного года не за горами. И потом, ты же не собираешься там жить летом. И, во-вторых, студенческое общежитие тебе уже не по статусу. А гостиница мне не по карману, фыркнул Марик. Ничего страшного, скоро все наладится. Завтра у тебя выход в сборнике, Через два дня летим на Дальний Восток. Что? До Марика наконец-то дошло, он даже остановился. Ты вообще о чем? Какой сборник я только с самолета? Что я там буду петь? Готовиться когда? Ну, полагаю, что на творческом вечере Антохиной петь нужно именно ее песню, хмыкнул Мопс. Клавир уже у меня, репетиция через три часа. Если поторопишься, мы на нее даже не опоздаем. Я никуда не поеду. Какая репетиция? Я весь день в дороге, мне надо помыться, побриться, переодеться. Мопс, ты с ума сошел? А что за Дальний Восток? С чем я поеду? Куда? У меня ни программы, ничего. Ты что, договорился со всеми за моей спиной? Еще хотелось бы знать, когда он успел. О том, что Марат возвращается в Москву, он сообщил им прессарию два дня назад. Сразу после того, как Владимир Петрович собрал стажеров в дубовом кабинете и даже не предложив чаю из стаканов с мельхиоровыми подстаканниками, сообщил, что в связи с конфликтной ситуацией в Большом театре их выступления в Ласкало отменяются. Мол, доучивайтесь оставшиеся три недели и тихонечко возвращайтесь домой. «А что нам тут делать еще три недели?» – возмутился Марат. «Готовиться к спектаклю, которого не будет?» «Товарищ Агдовлетов, вы хотите прямо сейчас отправиться в Москву?» – осклабился Владимир Петрович. «Могу устроить». «Так устроите, пожалуйста», – Ляхнул Марик не слишком-то учтиво. «Для чего нам тут штаны протирать?» Владимир Петрович и устроил. И теперь Марат шагал по коридору Шереметьево с подпрыгивающим от возбуждения мопсом в абсолютную неизвестность. «Я о тебе забочусь, между прочим. Знаешь, какие деньги можно на Дальнем Востоке заработать? У меня даже программы нет. В составе накидай из того, чему тебя в Италии учили». Ты серьезно? Арию купца из венецианской ярмарки? И десяток вокалистов, Трудящимся Дальнего Востока? Ты недооцениваешь наших трудящихся. Марик, ну давай ты сам решишь, что тебе петь. Сегодня главное попасть на репетицию к Антохиной. И не забудь ее поблагодарить за песню, которую я для тебя выцарапал. А что за песня-то? Аист Белокрылый. Что? Выцарапал он. Да ее до меня только ленивый не пел. И что теперь? Ты хоть понимаешь, что это Антохина? Она уже живой классик. «Подружитесь, покажешь себя, и она будет тебе новые песни отдавать. Ты хочешь все и сразу?» «Мопс, я хочу хотя бы прийти в себя. Отоспаться, пожрать по-человечески, а не макароны их проклятые. Сходить в консерваторию, узнать, что там как, когда занятия, как мне быть с пропущенным временем. Нам вроде бы обещали, что засчитают стажировку как семестр. Какие гастроли, ты о чем? Мне учиться надо!» Мопс подозрительно тяжело вздохнул и взял его за локоть. «Понимаешь, Марик...» Боюсь, что закончилась твоя учеба. Но началась практика. А практика, она, поверь, гораздо важнее. Сколько народа каждый год консерватории заканчивает? И что? Маются в областных филармониях, на утренниках для пенсионеров поют за три копейки. А тебя уже народ хочет видеть и слышать. Ты уже залы собираешь, на тебя запросы приходят. Это сейчас Дальний Восток, а через годик мы с тобой в Прибалтику поедем. А там, может, вообще в Польшу или Болгарию. То есть как закончилось? А дальше уже в такси, которое везло их в центр города, Мопс, запинаясь и сбиваясь, рассказывал, что в консерватории дикий скандал из-за того, что Марат не закончил стажировку, как полагается. К тому же там знают и о Кармен, и о подработке Марата на радио, и даже о том, что он, студент Московской консерватории, в Италии не столько учился вокальному мастерству, сколько тратил время на магазины и поиски красивой одежды. Словом, опозорил родное учебное заведение по полной программе. Одну рубашку купил и один пиджак. С горечью произнес Марик, глядя в окно несущейся машины. Даже на туфли не хватило. В общем, приказ о твоем отчислении уже подписан. тебя там не особо любили, как я понял. А когда твой куратор позвонил декану, все закрутилось. Марат, главное, тебя от сцены не отстранили, понимаешь? Вот это главное. Отстранят, не сомневайся. Кому я нужен-то без образования? Посмотрим. И поверь мне, это совершенно разные ведомства. Все, приехали, вытряхивайся. Такси остановилось у гостиницы «Россия». В самое сердце столицы, шикарное здание, дорогущие номера. Марат недоверчиво покосился на импрессарию. Что, пока за мой счет, потом сам будешь оплачивать? Я отдам, серьезно сказал Марик. Понятное дело, усмехнулся Мопс. Давай в номер. Мойся, переодевайся. Может, даже пожрать еще успеем. Про Мопса надо рассказать отдельно, так как личность он поистине легендарный. Я познакомилась с ним вскоре после начала нашего с Мариком романа. И неудивительно, Мопс постоянно его сопровождал. Ни одна пьянка-гулянка без Мопса не обходилась. В начале карьеры Марик очень к нему прислушивался, да, но и понятно. Мопс просчитывал на два входа вперед. Он вцепился в Марата еще на самом первом концерте в Москве, на конкурсе, который Марик выиграл. И следил за ним, когда тот поступил в консерваторию, опекал, устраивал выступления в каких-то третьесортных концертах, потом второсортных, потом подвернулась возможность организовать сольный концерт классической музыки в зале Чайковского в рамках какой-то там программы поддержки молодых исполнителей. Словом, Мопс без мыла влезал во все отверстия, имел связи везде, где можно и где нельзя, пользовался именно направо и налево, и пропихивал артиста, на которого делал ставку с упорством ледокола. Сегодня такой продюсер стал бы миллиардером, а тогда его профессии как бы не существовало, но на самом деле она, конечно, была. Кто-то же договаривался о концертах, решал организационные вопросы, выступал посредником между концертными залами и филармониями, заказывающими артиста и самим певцом. Да, существовал госконцерт, который всем этим занимался, но свои функции он выполнял плохо. Заботился в первую очередь не об артистах, а о пополнении государственной казны. А хороший импресарио умудрялся в обход госконцерта замутить какие-нибудь внеплановые выступления за живые деньги, например. И в том же госконцерте убедить нужных людей, что именно этого артиста надо отправить на гастроли в хлебосольную союзную республику. И пластинку пора бы выпускать. Словом, он представлял интересы певца на всех уровнях. По крайней мере, такой импресарио, как Мопс, мог это делать. С Мопсом хотели работать все. Даже Кигель, независимый, самодостаточный, востребованный, как мне кажется, с первой спетой в микрофон ноты и до сегодняшнего дня. Даже он иногда пользовался услугами Мопса. Леня Волк на совместных артистических пьянках иногда намекал, что неогда в Летовом Едином земля полнится, есть и другие интересные певцы, нуждающиеся в его заботе. И мобс устраивал Лене какие-нибудь денежные выезды. Но ни с кем он так плотно не работал, как с Мариком. Тут надо бы написать, что они еще дружили, что помимо работы их связывала настоящая мужская дружба с ночными звонками, погоди, старик, я сейчас приеду порешаем, рыбалками и совместными походами по бабам. Но нет, ничего этого не было. Да, на гастролях Мопс постоянно находился где-то рядом, в Москве сопровождал Марика на всех концертах и съемках, но дружбой между ними не наблюдала, только деловые отношения. Слишком разные, наверное. Прямой принципиальный Марат и вертлявый по жизни ищущий компромиссы Мопс. Впрочем, если так рассуждать, у них и с Рудиком было мало общего, однако крепче дружбу следовало бы поискать. Но Рудик – это совсем другая история, до которой мы еще доберемся. На сцене колонного зала в полном составе сидел знаменитый оркестр Севастьянова. Сам Олег Михайлович, огромный, похожий на медведя, который почему-то нацепил круглые поблескивающие очки и взял в лапы дирижерскую палочку, требовательным тоном что-то выговаривал солисту. Солист же, худенький мальчик с идеально ровным пробором и длинными пальцами пианиста, такие вещи Марик замечал сразу, стеснялся, краснел, смотрел в ноты и кивал. «Смотри мне, салага!» – стращал его Севастьянов. «Концерт в прямом эфире телевидения транслирует. Подведешь – пеняй на себя». «Что ты пристал к мальчишке? У него абсолютный слух. Он очень точно интонирует. А это Антохина. Такая маленькая, что ее можно принять за ребенка, пока она не повернется к тебе лицом. Только тогда узнаешь в ней живого классика советской песни». Голос у нее звонкий и какой-то всегда восторженный. «Пой спокойно, Ленечка. Олег Михайлович просто тебя испытывает». Обратился она к мальчику у микрофона. «Давай еще раз». Народ устроился в портере, ждать, пока до него дойдет очередь. Мопс ускакал куда-то за кулисы. К нему подсела женщина средних лет, совсем не похожая на артистку. Строгий костюм и такой же строгий взгляд. В руках стопка бумаг, в которых она делала пометки. «А вы у нас кто?» – шепотом уточнила она, чтобы не мешать выступающему. Когда в летов «Так, вижу, есть такой. У вас аист белокрылый. Идете завтра третьим номером после «Волка». Но остаетесь до конца концерта, вы меня поняли. В финале все выходят и исполняют хором «Мир, тру, Марат еле сдержался, чтобы не поморщиться и не спросить, нельзя ли без этого. Затея Мопс ему совершенно не нравилось. На этом празднике политической песни он чувствовал себя чужим. У мальчика, стоящего перед микрофоном, действительно был абсолютный слух, да и голос неплохой. Но один его вид чего стоил. Что за комсомольский вожак? Пробор зализанный, песня бредовая про трудовой подвиг страны на три аккорда. После той музыки, к которой он привык в Италии, она показалась ему особенно топорной. «Все, Ленечка, спасибо», — громко объявила Антохина и вопросительно посмотрела в портер. Соседка Марика кивнула и сделала очередную пометку в бумагах. «Да, благодарю. Номер волка принят. Вы следующий», — повернулся на Кмарату. «Всем добрый день», — раздался громкий и уверенный голос. Все разом обернулись. По проходу спешил очень деловой молодой человек, на вид чуть старше Марата. То, что он очень деловой, чувствовал за версту. Быстрый, уверенный шаг, костюм с иголочки, в руке кожаный дипломат. Кегель на месте и готов репетировать». По-военному отрапортовал он, улыбаясь и бросая дипломат на ближайшее кресло. «Анна Алексеевна, вы очаровательны сегодня!» «Олег Михайлович, мое почтение!» Потянулся пожимать руку. «Так, давайте с самого начала со вступительной песни!» Распорядился он и пошел к микрофону. «Одну минутку!» Марат встал. «Сейчас мой прогон!» «Что?» Кигель посмотрел на него с таким искренним изумлением, как будто и предположить не мог, что кроме него тут есть другие артисты. «Я говорю, что сейчас моя очередь репетировать номер», спокойно отчеканил Марат в полный голос, который тут же разлетелся по славящемуся прекрасной акустикой колонному залу. Кигель усмехнулся, сделал шаг по направлению к Марату. «То, что я вас не знаю, неудивительно. Удивительно, что вы не знаете меня. Я заслуженный артист республики. И в концерте нашей любимой Анны Алексеевны исполняю 10 произведений». «Не знал, что звание дает право хамить», – парировал Марат. Если у вас 10 произведений, тем более логично пропустить вперед тех артистов, у кого по одному. К тому же я пришел раньше вас. Мы будем дальше припираться или продолжим репетицию?» Не дожидаясь ответа, Марат прошел мимо Кигеля на сцену, едва не задев его плечом. Встал к Пипитру и повернулся к замершему Севастьянову. «Прошу вас, Олег Михайлович, аист белокрылый!» Музыка Анны Антохиной, слова Бориса Антохина. Исполняет Борат Акдавлетов. Севастьянов хмыкнул, сверкнул стеклами очков и повернулся к оркестру, давая знак начинать. С Аистом Марик успел познакомиться в кафе-гостинице «Россия», пока спешно закидывал в себя котлету по-киевски и овощной салат под умиленные взгляды Мопса. Нормально порепетировать у него не было ни времени, ни возможности. Но что там репетировать? Музыка незамысловатая, три аккорда в буквальном смысле. У него больше сложности возникало с текстом, успеть до... выучить до завтра. Впрочем, выйдет с партитуры, кто там узнает слова, он подглядывает или ноты. Спел вроде бы чисто, без помарок, взял последнюю ноту, дождался, пока отзвучит последний аккорд, повернулся к Севастьянову. Тот благодушно улыбался. «Неплохо, молодой человек, неплохо. Еще раз за три, и можно тебя к людям выпускать». Марат вспыхнул. «Он-то считал, что спел идеально». Он метнул взгляд в портер, где наверняка потирал руки от удовольствия Кигель. Или наоборот, разминал руки, чтобы свести счеты с нахальным новичком, сразу как тот спустится со сцены. Но Андрей, на удивление, ничем подобным не занимался. Он о чем-то спокойно беседовал с волком, отойдя к окошку. А Севастьянов наклонился к нотам, поманив Марика толстым совсем не музыкальным пальцем. Запомни, сынок, легкость эстрадной песни обманчива. Обрати внимание вот на эту фразу. Они прогнали песню три или четыре раза, пока все не остались довольны. В том числе Марат. Он понял, где ошибался, и сразу почувствовал, какое удовольствие работать с таким музыкантом, как Севастьянов. Надо думать, его уровень куда выше того материала, который ему приходится играть. Но играл же и был профессионалом экстра класса во всем, за что брался. После номера Марата объявили перекур. Кигель, Волк и сам Севастьянов оказались самозабвенными курильщиками. Марик, щедрая душа, вытащил пачку мальбора и стал всех угощать. Протянул сигареты и Кигелю. Тот усмехнулся, но взял. Итальянские сувениры? Спасибо. Мне кажется, нам надо начать сначала. Андрей Кигель. И протянул руку. Марат тогда летов. Марик руку пожал. Хороший голос и отличная техника. Я знаю. Кигель снова усмехнулся, покачал головой. Марат, ты очень талантливый парень. Но сбавь обороты. Просто совет от старшего товарища. А тебе уже по Москве легенды ходят. И не всегда хорошие. Будешь дальше так себя вести, тебе просто не дадут петь. А петь тебе и велено. Марат собирался уже ответить что-то едкое, но вдруг передумал. Потому что смотрел на него Кигель с таким искренним участием и кажется сочувствием, что спорить перехотелось. «Даже не думай сейчас никуда ехать. Нашел, кого слушать. Да Мопс тебя еще не в такую авантюру втравит». «Ничего не хочу сказать, он профессионал, но в погоне за заработком берегов он не видит. Хочешь с ним работать – работай, но проверяй каждый его шаг – договора, обязательства, условия проживания. И главное, никогда не позволяй диктовать себе репертуар, вмешиваться в творческие вопросы. Ни Мопсу, ни любому другому директору». Кигель умудрялся давать советы так, что к ним хотелось прислушаться. Никакого покровительственного тона, никакой снисходительности в голосе. Они сидели в маленькой гримерной комнате. Марат в своем наполовину итальянском костюме – новая рубашка и пиджак, старые штаны и ботинки. Андрей только в рубашке, что его нисколько не смущало. Полы рубашки были настолько длинными, что когда он сидел, свисали почти до колен. Со стороны смотрелось забавно. Марат в своем наполовину итальянском костюме – новая рубашка и пиджак, старые штаны и ботинки. Андрей только в рубашке, что его нисколько не смущало. Полы рубашки были настолько длинными, что когда он сидел, свисали почти до колен. Со стороны смотрелось забавно, но Андрей сразу пояснил. К зрителям он выходит только в идеально выглаженных брюках. А если присесть в них хоть один раз, останутся залом. Так что брюки висели рядом на вешалке, дожидаясь, пока их обладатель выйдет на финальную песню. На свободном стуле стояла тарелка с нарезанной краковской колбасой и два стакана с чаем, который при ближайшем знакомстве подозрительно пах коньяком. «Ты ешь, ешь, а то Ленька допоет и прибежит, мигом ничего не останется. Он у нас вечно голодный», — усмехнулся Кигель, пододвигая тарелку поближе к Марату. «Ты сейчас приди в себя, подготовь хорошую программу, определись с репертуаром. Зовут на телевидение, на радио, иди. Но черти куда, не рвись, пока программу не сделаешь. Аккомпаниатора подбери хорошего. Или ты собрался с местными лабухами работать?» «Да я сам могу», — заметил Марик. «Молодец, что можешь, уважаю». Я вот только на гитаре умею, но по статусу, как ты понимаешь, не положено. Но аккомпаниатор все равно нужен. А лучше свой коллектив. Поверь, два часа один на один с публикой тяжело. Да и надоест зрителю рассматривать только твой профиль за роялем. Словом, гастроли – дело хорошее, но к ним нужно быть готовым. Марик тяжело вздохнул. Он и сам так считал, но разве у него был выбор? Он прекрасно понимал, что гастроли приносят живые деньги. Но вернулся он в Москву, гордый, но нищий. Дальше что? На что жить? Где жить? А так уехал на пару месяцев гастролировать, и вопрос с жильем хотя бы на время решен. Какую-никакую, а гостиницу с госконцерт обеспечит. Еще и заработает. Кстати, чуть не забыл, продолжил Кигель. У меня квартира простаивает. Одна комната всего, зато метров в двух минутах. Мы-то с семьей на дачу перебрались. Дети в Москве болеют постоянным им свежий воздух нужен. Вот ключи, поживешь первое время. Марат не знал, как реагировать. Гордость вопила весь голос, что нужно отказываться. Они знакомы без году недели, с чего бы такие щедрые подарки. А здравый смысл напоминал уже услышанные где-то сплетни, что Ки... Андрей Кигель на эстраде считается кем-то вроде крестного отца, опекающего молодых и перспективных. И глядя на то, как заботливо он подрезал колбасу и наливал чаек для ввалившегося в гримерку только что отстрелявшегося Лене Волка, в это легко верилось. «Бери, бери». Андрей кивнул на ключи. Будешь цветы поливать, а то завянут, меня жена загрызет. Она считает, что раз я все равно весь день в городе, могу заезжать и поливать. Больше мне нечем заняться, кроме как ее фикусами или фиалками. Черт их разберет. Так Марик обзавелся пусть временным, но все-таки жильем. И что еще более важно, ценным советом, к которому решил прислушаться. Он занялся собственной программой. Уже через несколько дней они с Рудиком сидели возле огромного навороченного японского проигрывателя в квартире Андрея и слушали подряд все пластинки, привезенные из Италии. «Вот такую музыку я хочу петь!» – горячился Марат. «Страстную, яркую, где есть место голосу. Можешь такую написать?» «Ты и сам можешь», – заметил Рудик, удобно устроившись на диване. «Я тебе зачем?» «Хватит скромничать. Композитор у нас ты. И по жизни, и по диплому. До которого еще надо дожить. Куда ты денешься? Год на одни пятерки заканчиваешь?» Рудик меланхолично кивнул. Учеба пока что казалась ему детским садом после той школы, которую они оба окончили в республике. Автоматом уже все получил. Отлично, оживился Марат. Тогда и на Дальний Восток вместе поедем. Чего? Тебе же твой хигель сказал, что не надо сейчас ехать, что надо программу готовить. А мы совместим? Тебе вот какая разница, где песни писать, здесь или на Дальнем Востоке? А деньги зарабатывать надо. Ты мне сейчас хотя бы пару песен сделай, а? На коленке. Ну, чтобы веселых, заводных. И поехали. Ты с ума сошел? А худсовету ты их когда покажешь? Ну ты как маленький, вздохнул Марат. В репертуарный лист запишем классику, ей не надо худсовета проходить. Кто там узнает, что мы во Владивостоке спели? Здесь мне пора взять слово, потому что именно с тех дальневосточных, совершенно авантюрных гастролей началась наша с Мариком история. В те годы я еще не понимала, куда применить свой писательский талант и неуемную тягу заполнять буквами бумажные листы. Впрочем, даже скажи мне кто-нибудь, что можно писать незаметки в вечернюю Москву, когда ты ради нескольких абзацев текста весь день носишься по городу, как совраска, а собственные книги я бы не поверила. И правильно бы сделала. В советское время пришлось бы мне писать, если и про любовь, то исключительно Столеваров и исключительно к родине, а я так не умею. Словом, я бежала с очередным редакционным заданием весьма туманной формулировки «написать о каком-нибудь культурном событии сегодняшнего вечера под проливным дождем за только что уехавшим без меня автобусом». В замшевых польских сапогах, подаренных мне папой на недавний день рождения. В редакции я, конечно, сказала всем девкам, что сапоги подарил жених, которому не пахло. Для наших дождей польские сапоги явно не годились, и чем громче хлюпало внутри, тем сильнее портилось настроение. Следующий автобус даже ожидался не раньше, чем через 20 минут. А то и полчаса, когда бы они ходили по расписанию. Пешком, что ли, до метро топать? Так я точно опоздаю на этот чертов концерт симфонической музыки, в которой я ничего не понимаю, но много ли культурных мероприятий в Москве летом, когда все уже мечтают о каникулах и отпусках. Мимо остановки проехала машина, прямо по луже, ничуть не сбавляя скорости. Я едва успела отскочить, чтобы веер грязных брызг не попал на мой светло-бежевый плащ. И в ту же секунду услышала. Какой наглец, а! Я обернулась и увидела Марика. Как сейчас помню эту сцену? Молодой, худенький, в подстреленном пиджачке. Кому сегодня расскажи, не поверит. Судя по всему, он тоже вышел из здания нашей редакции и тоже не успел на автобус. Девушка, мне кажется, вы замерзли. Продолжил он, хотя я стояла в плаще и сапогах и одета была куда теплее, чем он. Куда вам нужно? Поехали на такси. А я его узнала. С первой же минуты. Потому что не узнать Акдавлетова в те годы, если ты хоть чуть-чуть интересовался культурной жизнью, было невозможно. Он уже выиграл конкурс, он уже спел несколько концертов, его уже несколько раз показали по телевидению. Замечу, эпоха телевидения только начиналась, и человек, чье лицо хоть однажды засветилось на голубом экране, уже становился знакомым всем гражданам страны Советов. А я, ведя колонку культура, не просто интересовалась эстрадой, а интересовалась очень сильно, и талантливый, чертовски обаятельного мальчика заприметила уже давно». Я на концерт симфонической музыки в ДК Грибоедова. Как можно более равнодушным тоном отозвалась я, хотя внутри все задрожало от волнения. Он опешил. Не ожидал такого ответа. Редакционное задание, пояснила я. Освещаю культурную жизнь нашей столицы. А вам именно это культурное событие нужно осветить, уточнил Марик. Не обязательно. А что? У меня совершенно случайно. Есть два билета в Большой театр. Там сегодня Козловский поет. А спутницы нет. С такой искренней печалью в голосе он это сказал. Артист Погорелого театра. Потом, спустя пару лет, я узнала, что собирался он пойти на спектакль с Рудиком, но в последний момент все переиграл. Тогда я предпочитала думать, что виной тому любовь с первого взгляда. А Марик утверждал, что просто Рудольф терпеть не мог оперу и до последнего не соглашался идти. Конечно же, я согласилась. Большой театр вместо ДК Грибоедова. Да меня редактор расцелует за такой материал. Впрочем, пусть оставят поцелуй при себе. Мое воображение уже рисовала сцена, в которых целует меня исключительно Марик. Такой шанс выпадает только раз в жизни. Словом, Марат остановил такси, и мы, как белые люди, подъехали к Большому театру. Он галантно подал мне руку, помогая выйти из машины. Также галантно поддерживал меня за локоть, когда мы заходили в театр. Взял у меня плащ в раздевалке и уверенно повел на балкон. Увы, места нам достались отвратительные. Позже я поняла, в каком бедственном положении находился мой герой. Но он изо всех сил старался этого не показать. И надо отдать ему должное, не имея свободных средств, Марат нашел деньги на оперу, потому что очень хотел услышать Козловского и увидеть его в спектакле. Я в опере не понимала ровным счетом ничего, а Козловский был для меня всего лишь громким именем. Но благодаря Марату я написала чуть ли не лучшую в своей жизни статью. Он рассказывал мне все тонкости постановки, в антракте читал лекцию о вокале, так искренне восхищался Иваном Семеновичем в роли Моцарта. А слушали мы, кстати, сказать римского Корсакова, Моцарта Сальери. Во втором действии Марат вдруг расстроился. Я повернулась к нему, чтобы что-то в очередной раз прошептать на ухо, но наткнулась на его грустное лицо. Такое грустное слове, словно отравили не Моцарта, а его родного дедушку. И не на сцене, а по-настоящему. Казалось, он сейчас заплачет. «Что с вами?» – прошептала я. Он сделал жест рукой, мол, все потом. «Не слишком-то учтиво», – подумала я, но промолчала. Только когда мы вышли из театра и достаточно удалились от шумной обсуждающей оперу толпы, Марат объяснил, что случилось. «Вы понимаете, Алла, мне даже страшно об этом говорить вслух. Возможно, вы не обратили внимания, но Иван Семенович в последней партии был неточен. А если говорить уж совсем прямо, он не тянет партию. У него плывут все верха». Я задачно смотрела на Марата. «Это что, повод зарыдать?» — не обратили внимания. «Да я вообще не слышал, что он там тянул, а что не тянул». Музыка хорошая, играл дед убедительно. Что еще нужно? А сколько ему лет? Сказал я, только чтобы что-нибудь сказать. Кажется, недавно юбилей отмечали. Помню, мы готовили материал. 60 или 65? Да-да, рассеянно кивнул Марат. 70. Это очень много для классического певца. Связки стареют, голосовой аппарат шатается. Но он выходит на сцену, понимаете? И его Моцарт не звучит так, как должен звучать. А это великий Козловский. Очень хотелось спросить «И что?», но неподдельная горечь в голосе и на лице Марата заставили меня промолчать. «И публика может запомнить именно эту партию, именно эти спектакли, вы понимаете? И они просто перечеркнут все, что делал Иван Семенович всю свою жизнь. Я очень сомневалась, что публика чего-то там запомнит, тем более в те времена не практиковалась повсеместная запись спектаклей и прочих выступлений на пленку. А людская память короткая, да и наполняли залы в основном не молодые люди». «Клянусь вам, Алла, если я когда-нибудь стану настоящим певцом, я уйду вовремя». Чтобы никто и никогда не мог, выйдя из зала, разочарованно сказать, что Агдавлетов уже не тот. Он произнес это с таким пылом, как произносит настоящую клятву. Смешной, наивный, пылкий Марик, которому тогда едва-едва исполнилось 20 лет. Первый же гастрольный тур доказал, что Мопс действительно администратор от бога. Казалось бы, молодой артист, еще толком себя не зарекомендовавший. Ну да, несколько эфиров на телевидении, выигранный конкурс. Но на тот момент у Марата не было ни шлягеров, ни коллектива, ни даже нормальной программы. Однако Мобс организовал ему просто фантастические по тем временам условия. Селили их с Рудиком только в люксы. Правда, номер доставался один на двоих, но так как они полдня посвящали репетициям, это обоих устраивало. Между городами перемещались на Волге, завтракали, обедали, ужин в ресторане, если, конечно, успевали. Когда не успевали, Мокс притаскивал в номер какие-нибудь местные деликатесы, так что к концу дальневосточных гастролей Марика уже тошнил от одного вида икры. Словом, молодой артист и его молодой товарищ-композитор не бедствовали. Наоборот, они оба горели жаждой творчества и не особо замечали бытовые неурядицы, если таковые все-таки случались. В госконцерте все вопросы уладил тоже Мокс. протащил наспех составленную сугубо классическую программу с романсами Генделя и Чайковского, ариями из опер вокализма и другой серьезной музыкой. В первом городе Марат честно ее и спел. Публика приняла выступление прохладно. Ему хлопали, но без особого энтузиазма. Зато, когда в финале Марат спел сначала куплеты Дона Басилио про клевету, а потом весенние ручьи, с которыми выиграл конкурс, народ ожил. Кто-то даже кричал «Браво!». Мопс внимательно наблюдал за происходящим из кулис. И когда Марат ушел со сцены, 20 раз вспотевший и перенервничавший из-за сдержанности публики, директор его уже ждал не только с чашкой чая, но и с наставлениями. «Марат, мне кажется, люди хотят чего-то более доступного». «Я заметил», – огрызнулся Марик. «Мы пишем». Они действительно писали. Иногда вдвоем, но чаще Рудик писал, а Марат помогал с аранжировкой. Таскали с собой проигрыватель. Приезжали в зал за 3-4 часа до концерта, чтобы посидеть за инструментом. Репетировать и петь концерт в один день было сложно, особенно если накануне они переезжали из города в город. Но по молодости лет на такие вещи оба не обращали внимания. «Это не так просто, как тебе кажется», добавил Марик раздраженно, скидывая пиджак. «И не так быстро». «Может быть, добавишь пока известные песни? Подмосковные вечера сейчас все любят», вкратчиво начал Мопс, но осекся под гневным взглядом Марата. Чужое петь я не буду никогда. И вообще, если тебя что-то не устраивает, отменяй концерты. Поехали в Москву». Мопс мгновенно ретировался, сокрушенно цока языком на ходу. И почему, чем талантливее артист, тем более прошивый у него характер? Эту закономерность Левон Моисеевич Асхель выявил еще 20 лет назад, когда только начинал работать. И с годами она лишь подтверждалась. Но в следующем городе Марат второе отделение сразу начал с Дона Базилио, а завершил любимыми неоплитанскими песнями, для которых сам себя компонировал. Зал ревел от восторга. Легкие мелодии итальянцев ложились на слух куда лучше романсов Генделя. В третьем городе Марат исполнил первую вышедшую из подруг Семипалова песню-переделку. Рудик сделал именно то, чего от него добивался Марат. Взял веселую итальянскую песенку с пластинки, что-то изменил, что-то дописал. Вместе они кое-как придумали незатейливый текст про май, мир и солнечный свет. Рудик предлагал еще труд туда впихнуть, но Марат решительно отказался. Хотел бы петь про труд, попросил бы песню у Антохиной. После того удачного концерта в колодном зале она бы ему точно не отказала. Услышав новорожденный шлягер, Мопс аж присвистнул. «Ребята, вы же твист написали». «И что?» — напрягся Марик. «В Италии такая музыка из всех радиоприемников звучит». «Так кто Италия?» вздохнул Мопс. «Ладно, ладно, ничего. Пой». Песня имела сумасшедший успех. Марату пришлось повторять ее три раза на бис. В итоге ей дали название «Песенка весны» и включили ее в постоянную программу. Из поездки по Дальнему Востоку Марат, Марат привез три новых песни за авторством Семипалова и «Сильное подозрение, переходящее в уверенность, что за пределами Москвы и его родной республики популярность классической музыки сильно преувеличена». Если дома все школьные годы, да и в консерватории тоже его учили, что настоящая музыка не может быть легкой, что она обязательно должна иметь глубокий эмоциональный посыл, что развлечение не ее задача, то работа перед живой обычной публикой, пришедшей на концерт, доказывала обратное. Люди хотели простых, легко ложащихся на слух мелодий. «Может быть, мы собираем не ту аудиторию?» вслух размышлял он в вагоне поезда, крайне неторопливо везущего их в Москву. За окном мелькал влажный таежный лес, в стакане звякала ложка. На газете стояла банка кильки в томате, которую Марик с огромным удовольствием макал куски бактона. Кильку купили на одной из станций. Мопс чуть в обморок не упал, когда увидел. «Ты позоришь мою седую голову!» К слову, Мопс был абсолютно лысым. А потом поползут слухи, что Левон Моисеевич морит своих артистов голодом. Что вагон-ресторан закрылся. «Во-первых, я ее люблю», — пожал плечами Марик. «Во-вторых, в своем вагоне-ресторане одна лапша, молочная, с пенками». А в-третьих, у него почти не осталось денег. Гонорар за концерты должны были выплатить в Москве. По его прикидкам, там ждала очень приличная сумма. Достаточная, чтобы рассчитаться с Мопсом, купить себе недостающие предметы и одежды и спокойно жить хотя бы месяц. А там, глядишь, и новые гастроли подвернутся. Пока же килька в томате его полностью устраивала. «Как ты считаешь, Левон Моисеевич?» «Что?» Не понял Мопс, все еще с неодобрением разглядывая кильку. «Насчет аудитории». Не хочет зритель серьезной музыки. Романса не хочет, даже русских композиторов. Я объявляю, Чайковский, благословляю вас, Лиса. А в зале тишина гробовая. Мопс улыбнулся, как улыбаются мамы четырехлетним карапузом, делающим первые выводы, что с Машкой дружить не стоит, потому что она ябедничает воспитательницы. Марат, я тебе с самого начала говорил, делай программу доступнее. Мы не в консерватории. Это эстрада. Или ты классический певец, тогда иди дальше учиться, и дорога тебе в Большой театр. Или ты певец эстрадный, и публика у тебя попроще. Но так же нельзя, — возмутился Марат, — нельзя отделить публику на попроще и посложнее. Если зритель не готов к серьезной музыке, его надо воспитывать. Может быть, первое отделение делать из классики, а второе из песен? Валяй, воспитывай. Нашелся воспитатель. Если в первом отделении люди не заснут, то во втором тебе даже похлопают. «Марат, тебе нужно больше песен, простых и понятных советскому человеку, на русском языке, не на итальянском. Для них это такая же тарабарщина, как твой Гайдель, Гендель. Неважно. Вообще-то важно». Марат вытащил пачку сигарет и пошел в тамбур. Курить и думать, как жить дальше. Мопс закатил глаза и придвинул к себе банку, в которой оставалось еще немного кильки и томатного соуса. Гастроли по Дальнему Востоку поставили наш с Мариком роман на паузу, которая длилась целый месяц. Но он присылал мне открытки, письма, почти каждый день звонил. Рассказывал про концерты, про песни, которые они с Рудиком пытались писать, делился сомнениями по поводу репертуара. Я выливала на него свои газетные новости. В редакции все уже знали, что у меня отношения с артистом Агдавлетовым. Коллектив у нас был преимущественно женский, так что сплетни поползли быстро. Одни девчонки пытались во что бы то ни стало выпытать подробности, но я благоразумно молчала. Другие, наоборот, старались дать ценные советы о том, что с артистом связываться нельзя. Поматросит и бросит. И вообще, вот он сейчас на гастролях, наверняка у него там другая есть. Не сидит же он месяц монахом. Я не обращала внимания ни на тех, ни на других и просто ждала своего принца. Принц вернулся еще более худым, чем уезжал, но с горящим взором. Сразу же потащил меня в ресторан, и мы шиковали, пили шампанское, слопали по два десерта. Вечером гуляли по ночной Москве и целовались. Счастливое было время, его еще не узнавали на каждом шагу, нас не преследовали толпы фанаток. Мы сидели на лавочке напротив фонтана, ели мороженое, которого мне после ресторана не очень-то хотелось, но он предложил, как я могла отказаться. А потом он вдруг сказал, «Алла, я должен тебе, тебя честно предупредить об одной вещи». Я замерла. Фраза прозвучала настораживающе. Я дал себе обещание не жениться. Что? Я чуть не подавилась. Ничего себе заявление. Особенно в начале отношений. Хочу быть с тобой откровенен. чтобы не было потом недоразумений. Серьезно продолжил он. Не подумай. Ты мне очень нравишься. Но такое у меня правило. Даже сегодня звучало бы дико. А тогда я просто оцепенела и не знала, как реагировать. «Нет, я отнюдь не росла нежной фиалкой и до Марика встречалась с молодыми людьми. До ЗАГСа дело не доходило, и я не особенно рвалась в отславное заведение, но вот так в лоб ни один из них не додумался заявить что-то подобное». «Почему?» – задала я самый идиотский из возможных вопросов. Марат вздохнул и начал нести какую-то чушь про то, что в семье женщины хотят детей, а он артист и всю жизнь будет ездить по гастролям, и ребенку придется расти чуть ли не сиротой, а Марат слишком хорошо знает, что это такое. Я, наивная дурочка, тогда ему поверила. Даже слезу упустила, так жалко его стало. Потом, уже несколько лет спустя, когда он рассказал мне про Кармен, да и просто лучше его узнала, засомневалась в той первой версии. Просто Марат обиделся. Обиделся очень сильно на свою первую любовь. И решил, что больше никому руку и сердце не предложит, обязательствами себя связывать не станет. Выбрал карьеру. Как будто необходимо выбирать что-то одно. Что мне тогда оставалось делать? Только согласиться с его условием. и мысленно решить, что уж мне-то удастся растопить сердце моего Кая. Мол, если он меня по-настоящему любит, то рано или поздно решение переменит. Глупая, наивная девочка. Пишет нам Антонина Петровна из Ленинграда. Передайте, пожалуйста, весеннюю песенку в исполнении Марата Акдавлетова. С радостью выполняем вашу просьбу, Антонина Петровна. Выключи! Взмолился Марик. И, не дожидаясь выполнения просьбы, сам выдернул приемник из розетки. Алла хихикнула: «Чего ты? Хорошая песенка. Ее, между прочим, все сейчас поют. Даже наш главный редактор. Представляешь, захожу к нему статью подписать, а он ее насвистывает. Хорошая. Но я записал целую пластинку песен, которые гораздо лучше. И по музыке, и по тексту, и по вокалу, конечно же. А все хотят весеннюю песенку. Вчера на концерте, представляешь, пою «Благословляю вас, леса. Это самое начало программы. «А из зала уже кричат! Весенняя песенка! Как будто мы в кабаке, и мне можно заказывать!» Алла снова захихикала. Марат с раздражением на нее покосился, но промолчал. Их роман длился уже несколько месяцев, и, как ему самому казалось, несколько затянулся. Девушка милая, обаятельная, но ужасно глупая. Что он сейчас сказал смешного? Его действительно беспокоило то, что происходило на концертах. Они успели проехать пять городов Украины, и в каждом повторялось одно и то же. Первое, академическое отделение, люди как будто пережидали, а потом начинали выкрикивать названия самых простых и на вкус Марика самых непритязательных песен в его репертуаре. Тех песен, которые теперь постоянно крутились в эфире радио. Пластинка с весенней песенкой разошлась тиражом 100 тысяч копий, и мелодия срочно допечатывала тираж. Правда, на обратной стороне той пластинки была песня по заветам отцов. Серьезная, серьезнее некуда. Но она Марику нравилась еще меньше. Откровенно говоря, она стала для него компромиссом. Молодой певец не мог выпустить исключительно развлекательный альбом, а программный репертуар советского исполнителя Марат петь категорически отказывался. «Ты хоть вслух этого не говори!» – пенял ему Рудик. Отказывается он. «Ты придумай что-нибудь. Скажи, что у тебя не хватает диапазона, чтобы спеть такую серьезную песню про генерального секретаря». — Всего мне хватает, — огрызался Марик. — Там песня «Три прихлопа». — А ты скажи, что не хватает, — терпеливо повторял Рудик и с тяжким вздохом отправлялся за инструмент искать компромиссы. В итоге родилась песня «По заветам отцов» на стихе очень популярного тогда поэта-шестидесятника, отличавшегося качественной гражданской лирикой. — Вот, песня о войне. — О войне тебя устроит, — уточнил Рудик. — О войне устроит. Так появилась пластинка. Но Марик сильно подозревал, что огромная ее популярность вызвана отнюдь не заветами отцов. По крайней мере, из всех репродукторов и распахнутых окон неслась только весенняя песенка. «Ты вылезать собираешься?» – поинтересовалась Алла, отвлекая его от мрачных мыслей. «Опоздаем же на репетицию». Их разговор происходил в ванной комнате весьма приличной киевской гостиницы. Мопс уже взял за правило добывать своему артисту номер люкс. Для Аллы брали номер поскромнее, все равно жила она у Марата. Музыканты, которыми обзавелся Акдавлетов, его скромный коллектив из пяти человек, тоже жили в обычных номерах. Рудик с ними на гастроли больше не мотался. У него начался новый учебный год в консерватории. Но песни для друга писал исправно, иногда сам, а порой вдохновляясь итальянцами с привезенных пластинок. «Не собираюсь», — пробормотал Марат. «Вода еще не остыла. Сделай мне чайку, пожалуйста». «Что, прямо в ванне позавтракаешь?» — усмехнулась Алла. «Можешь ко мне присоединиться». Он потянул ее за рукав тонкого халатика, добытого через фарцовщиков. «Не вздумай!» – притворно завизжала она, но, конечно же, поддалась. Через минуту они думать забыли о чае и о том, что вода все-таки стремительно остывала. Этим двоим было слишком горячо. Мопсу пришлось стучать к ним в номер добрых полчаса. А когда он все-таки проник внутрь, осмотрел замотного в полотенце мокрого и довольного Марата, открывшего ему дверь, только головой покачал. «Что ты творишь, мальчик? Что ты творишь? Перед выступлением «Ты во сколько вчера лег?» «Не помню», — честно ответил Марат, закуривая. «Кажется, светало». «Мопс, сходи за меня на репетицию, а!» «Что?» — импрессарио аж подпрыгнул. «Может, мне и спеть за тебя? И на концерте тоже?» «Да ладно тебе! Ты же весь репертуар знаешь!» «Прогоните, что, зачем, кто, когда выступает, звук попробуешь. Я там зачем?» «Затем, что это твой концерт. Посмотри на себя! Помятый, небритый. Вы что, еще и пили вчера?» Мопс вразительно смотрел на бутылки из-под шампанского, стоявшие под столом. Марик сделал невидные глаза. Надо же, две пропустил. Вообще-то он еще перед тем, как завалиться спать, собрал целый мешок таких бутылок и выставил за дверь в надежде, что утром горничных их заберет. Просто они с Аллой решили, что ванна с водой – это недостаточно романтично. А вот ванна, наполненная шампанским, как в кино – именно то, что надо. Сказано, сделано. Марат спустился в ресторан гостиницы и скупил весь запас шампанского, который там имелся. Целый час они откупоривали бутылки и выливали в ванну их содержимое. А потом плюхнулись в пузырящуюся жидкость, исполненные надежд, и... И оказалось, что это только в кино выглядит романтично. На деле было чертовски холодно и липко. Впрочем, их такие мелочи не остановили. Но утром Марик предпочел отмокать уже в самой обыкновенной ванне с простой, зато горячей водой, как всегда теперь делал перед концертом. Левон Моисеевич, прекрати меня воспитывать. Марик потушил окурок и тут же зажег новую сигарету. Во-первых, лечь спать после концерта физически невозможно. Ты представляешь, сколько адреналина в крови гуляет? Не представляешь. Потому что за кулисами сидишь. А я раскачиваю огромный зал. Во-вторых, вот ты мне скажи. Я плохо пою? Я какую-то ноту не беру. Я к зрителям выхожу небритый и помятый? Сейчас побреюсь, переоденусь. К вечеру буду как огурчик. Ну что ты, как старый дед? Моп тяжело вздохнул. Что правда, то правда, концерты Марат отрабатывал идеально. Они собирали полные залы, местные устроители в погоне за планом готовы были предоставить Агдавлетову по два концерта в день, по три-четыре дня подряд в одном городе. Но Марат отказывался. Больше одного концерта в день не давал принципиально. «Я не могу. Ладно, голос, связки, но эмоции. Где я тебе эмоции на два выступления возьму?» Говорил он каждый раз. Месяц назад Агдавлетов получил заслуженного артиста республики. Теперь им поступало в два раза больше предложений, немного подняли ставку. Но все, что происходило до и после концерта, Опсу категорически не нравилось. Во-первых, Марату нельзя было давать деньги на руки. Он их моментально спускал. Основные расчеты с артистами происходили в Москве, в госконцерте. Но за всякие договорные дополнительные мероприятия они получали гонорар на местах. Неважно, в Москве или на гастролях, ли Марик умудрялся за несколько дней спустить все до последнего рубля. Закатывал пир горой для всего коллектива, водил всех в рестораны, покупал Али французские духи или еще какой-нибудь дефицит, обнаружившийся в магазине при гостинице. А во-вторых, Мопсу не нравилась Алла. С появлением этой девушки Марик как с цепи сорвался. Чем они занимались в номере до рассвета, он, Моисеевич, конечно, догадывался. Не первый день жил на свете. Но порой Марик удивлял его. Три дня назад эти двое устроили вечер поэзии. В четыре часа утра. Они по очереди залезали на табурет, взрослые люди, и декламировали стихи Евтушенко. он, Моисеевич сам слышал. Нет, он не подслушивал под дверью. Он пошел разбираться со своим артистом после настойчивых жалоб дежурной по этажу на шум в коридоре. И застал финал поэтического вечера, хоровое исполнение отрывка из поэмы Братская ГЭС». Слово молодые развлекались, а Левон Моисеевич только молился, чтобы ночные кутежи не мешали работе и не стали достоянием газет. С его точки зрения, Мараты так позволял себе слишком много. Но приглашение на концерт к юбилею Октябрьской революции в Кремль им уже поступило, а это означало, что пока что претензий к певцу у власти нет. Хотя бы это радовало. Тебя уже ждут на репетиции, проворчал моб, смахнув рукой и вышел из номера. Алла и Марат переглянулись. «Может, все-таки сходишь за меня?» притворно простонал Марат. «А я еще часик посплю». «И не надейся», фыркнула Алла. «Меня твой цербер живьем съест. Давай, одевайся. Пойдем служить большому искусству». Уезжавшим из Союза, как нам тогда казалось, уезжавшим навсегда, разрешалось взять с собой только 20 килограммов груза, два небольших чемодана. Их все... из всего годами нажитого добра приходилось выбирать самое ценное и самое практичное, что может пригодиться на новом месте. Логично было взять теплые вещи, сапоги, какую-то кухонную утварь. А я набивала сумки безделушками, которые когда-то в прошлой жизни покупал мне Марик. Фарфоровыми статуэтками, польскими шкатулками, бижутерией, флакончиками духов. Ерундой, которую жители СССР доставали неимоверными усилиями и которая в капиталистических странах продавалась на каждом углу. Но я не могла расстаться с вещами, несущими отпечаток Марата. А Марат очень любил делать подарки. Он приезжал с гастролей, открывал чемодан, и оказывалось, что его одежда скомкана и забита куда-нибудь в угол, а все остальное место занимают гостинцы. Если мы с ним шли в ресторан на гастролях, то с нами шел весь коллектив. А это, включая мопса, 11 человек. Марат очень скоро дали собственных музыкантов, и он считал своим долгом всех кормить, поить, хотя все получали суточную зарплату. В Москве мы тоже редко где-то сидели вдвоем. Кто-нибудь обязательно узнавал Марата, подсаживался. Находились какие-то общие знакомые, друзья. Словом, пир горой, куда бы мы ни пришли. Хорошо помню, как мы отмечали чей-то день рождения, и с нами за столом сидели сразу три классика советской песни. Семейная читат Антохиных и Трифоновский, тоже очень известный композитор, в те времена весьма востребованный. А тут надо понимать, что композиторы и поэты при советской власти были очень состоятельными людьми. Они получали авторские отчисления за каждое исполнение песни в эфире, за каждую напечатанную пластинку. Трифоновский ездил на шикарной черной «Волге», и то только потому, что образ советского композитора не позволял ему купить «Мерседес». Он там же за столом рассказывал, что ему предлагали по знакомству немецкую машину, и он очень хотел этот «Мерседес», но вовремя понял, что выпадет из роли. И даже в такой компании со всех платил Марат. Не потому, что был самым богатым, и никто его не заставлял, разумеется, а потому, что ему так хотелось. Такой вот зов души. Понятно, что деньги у него не задерживались. Сколько бы концертов он ни спел, какой бы гастрольный тур ни откатал, какую бы внушительную сумму в кассе госконцерта не получил, через неделю, максимум две, он опять ходил без гроша в кармане. Жил то у Кигеля, то у меня, так и не придумав ничего с собственной квартирой. А потом опять уезжал на гастроли. Мне кажется, он был один такой, уникальный, из той звездной плеяды. И Ленька, Волк, и Андрей, и Кигель деньги считать умели. Кигель их вообще как будто притягивал, делал из воздуха. Ходили слухи, что он пел по три, а то и четыре концерта в день. Понятно, что какие-то из них обязательно оказывались левыми. Но у власти никогда не возникало к нему ни малейших претензий. Лене везло меньше, но тот никогда не чурался никаких заработков. Хорошо помню, как в 90-е по российским каналам крутили рекламные ролики, где он нахваливал какие-то ботинки. Не сомневаюсь, что и при советах он находил способы заработать. А честный и принципиальный Марик то швырялся деньгами, то сидел на хлебе и воде. Марату казалось, что еще немного, и он заснет прямо так, стоя. Сослужный артист РСФСР Марат Агдавлетов уснул, стоя, на... стоя в очереди за зарплатой. Кому рассказать не поверят. А между тем очередь двигалась еле-еле. С утра в госконцерте получали деньги сразу пять коллективов, в том числе и его собственный. Марат приехал прямо из аэропорта. Ночь прошла в самолете, которому долго не давали посадку в столице нашей родины. И они, и они добрых полчаса кружили над Москвой, сжигая топливо и ожидая разрешения приземлиться. Марат надеялся, что хотя бы столица встретит его хорошей погодой. От снега и беспросветной серости за окном он чертовски устал на гастролях по Уралу. Но нет, Москва тоже оказалась стылой, простуженной и угрюмой. «А в республике сейчас градусов 20 тепла», — с тоской думал Марик, прижимаясь к холодной стене. «Махнуть домой, что ли? Бабушку с дедом проведать? Рудика?» Рудольф, закончивший консерваторию, еще летом вернулся в родные края. Заявил, что хватит с него столицы. И песенок тоже хватит. Если Марику приспичит, приедет за новыми шлягерами. Ну или Рудик их ему по почте высылать будет. А вообще-то он планирует заняться серьезной музыкой, не всю же жизнь за, за итальянцами эстрадный ширпотреб переписывать. Рудик мечтал о собственной опере по мотивам народных сказок. И Марат не сомневался, что дома в республике его инициативу встретят с распростертыми объятиями. Это здесь, в Москве, он просто один из многих выпускников уважаемого учебного заведения. А на родине он продолжатель музыкальной династии, честь и гордость семьи. «Марат Алиевич, внизу распишитесь!» Тетенька в окошке сунула ему ведомость. Марик вздрогнул, выныривая собственных мыслей, поставил автограф. Глянул на столбик с суммой. «Ого! Почти две тысячи рублей!» «Солидно! Машину можно купить!» «Ну, он и работал целый месяц, 20 концертов!» «Правда, что ли, купить машину?» Чон без лошадный. Вот только водить он не умеет, а учиться некогда. Пачку денег он положил во внутренний карман дубленки и поплелся ловить такси. Еще один товод в пользу машины. Не придется все время думать о транспорте. В метро ему спускаться давно нет никакой возможности. Узнают и разорвут на части. Слава Агдавлетова бежала впереди него, но порой казалось, что в стране остался только один Марат. Однажды они с стояли в очереди на колесо обозрения в парке Горького. Марик замаскировался. Кепка с длинным козырьком надвинутым на глаза, темные очки. Маскировка прекрасно работала, его никто не узнавал. Они успели покататься на двух или трех аттракционах, пока не дошли до колеса. И тут Алла, что-то ему возбужденно рассказывая, слишком громко обратилась к нему по имени. Девушки в очереди услышали, обернулись и все. Полчаса отбивался, раздавал автографы. В итоге они так и не покатались, чуть ли не сбежали из парка. Словом, метро исключалось. Марат поймал такси, попросил довести его до Останкина и притулился на заднем сидении, надеясь хоть 10 минут подремать. Неизвестно, насколько затянутся съемки, в на сегодня записывали очередной выпуск передачи «Встречи с песней», в которой должен был принять участие Марик. Можно было бы отказаться, попросить, чтобы его перенесли на следующий раз. Но Марат прекрасно понимал, что отказываться от телеэфиров нельзя ни в коем случае. Гастроли, туры, концерт – это все замечательно. Но телевидение и радио обладают поистине волшебной силой, тиражируя твое творчество в невиданных масштабах. К тому же редактор передачи, красивая и еще вполне молодая Оленька, умудрялась проталкивать в эфир те песни, которые предлагал Марик, тогда как большинство редакторов хотели от него «Весеннюю песенку», «Любовь земную» и еще несколько шлягеров уже в субах у Марика навязших. Ему все время хотелось петь что-то новое, обращать внимание публики на новые работы, а не повторять в сотый раз за месяц одно и то же. Так что Оленьку ее передачу Марат ценил очень высоко. Настолько высоко, что ехал на съемке, когда больше всего хотелось рухнуть в постели и наконец-то выспаться. В раздевалке телецентра Марик оставил дубленку. По школьной привычке сунув шапку в рукав. Переобулся в запасные туфли, которые принес в пакетике. Не только из уважения к Останкинским уборщицам. Зимние ботинки, увеличиваясь в кадре, смотрелись совсем уж огромными и несуразными. Узкие концертные туфли хотя бы визуально делали ноги более изящными. Да, он форсил. В последние годы все больше. Рубашки с вышивкой, блестящие лацканы пиджаков. Артист должен быть красивым, привлекательным. Особенно, если за тобой всегда бежит толпа восхищенных девчонок, а по дверью квартиры ты каждый раз находишь цветы и открытки. Правда, Кигель с ухмылкой утверждал, что букеты предназначались ему, просто девчонки не знали, что в квартире одного известного певца живет другой известный певец. Оба смеялись, но оба понимали, кто настоящий любимец женщин. Марат успел подняться на третий этаж и почти дойти до нужной студии, когда вспомнил про деньги, про две рублей, оставленные в кармане дубленки в раздевалке. Он тут же развернулся и поспешил назад. Не то, чтобы он сильно переживал. но кому надо шарить по карманам? Не гардеробщица же тетя Маша, которая отчитывает за оторванную петельку даже народных артистов ССР, не говоря уж про такую мелочь, как он или Кигель. А сегодня, а сегодня он и не видел тетю Машу. Она часто отсутствовала на рабочем месте. И тогда артисты сами заходили в гардероб и просто вешали одежду на свободный крючок. Ну и кто из них полезет по чужим карманам? Не школьники же. Марат легко отыскал свою дубленку, сунул руку в карман и не обнаружил ровным счетом ничего. Пачка денег исчезла. За какие-то 10 минут, пока он ходил туда-сюда. 2000 рублей. Практически машина. Передачу записали быстро. Пришлось сделать всего два или три дубля. Еще полчаса пили соленький кофе и обсуждали артистические будни. Про деньги Марат, разумеется, не сказал ни слова. Шутил, улыбался, веселил красивую редакторшу. А выйдя из телецентра, пошел к телефону-автомату. С трудом отыскал трехкопеечную монетку и набрал номер Мопса, с которым расстался утром в аэропорту. «Опять ты!» – пробормотал сонный Левон Моисеевич. «Марик, я не успел соскучиться. А твой золотой голос, который так любят все женщины нашей страны, я уже слышать не могу. Дай поспать, а!» «Мопс, поехали работать!» – весело отозвался Марат, уже предчувствуя реакцию. «Ты с ума сошел?» – взвыл импресарио. «Кто мечтал три дня из дома не выходить?» Марат, я уже забыл, как моя жена выглядит. Тебя что, кигель покусал? Это он у нас машина для звукоизвлечения, вроде, а не ты. Мопс, у меня деньги кончились. Работать надо. На другом конце провода Левон Моисеевич истерически зарыдал. А через неделю они рванули в новый гастрольный тур. Эта песня с тобой навсегда. Марат закончил на высокой ноте, распахнув руки в стороны. По лицу ручьями струился пот. Белоснежная рубашка с франтовским бантом на груди тоже промокла насквозь. Концерт длился уже два с половиной часа. На 30 минут больше запланированного. А публика сходила с ума, стояла в проходах, толпилась у сцены, несмотря на протесты администраторов зала. Аплодировала в такт, требуя продолжения. «Марат! Браво! Браво! Марат! Весеннюю песенку! Бис! Первый поцелуй!» Марат раскланивался и думал о двух неутешительных вещах. Первая. Публика не собиралась расходиться. Она готова не только к третьему импровизированному отделению, который он отрабатывает уже полчаса, а и к четвертому, может быть, даже к пятому. Вторая неутешительная мысль была о том, что выкрикивают из зала почему-то только названия самых глупых песен его репертуара, к популярности которых Марик уже начинал ревновать. Нет, когда они с Рудиком придумали и записали весеннюю песенку, когда она зазвучала изо всех окон, они радовались. Но потом тот же Рудольф написал благодарность музыке, песню Элегию, песню посвящения школьным педагогам. Еще несколько достаточно серьезных вещей, как в плане смысловой нагрузки, так и с технической точки зрения. Им обоим казалось, что новые песни на две головы превосходят старые. Но публика упорно требовала те первые, которые попроще, полегче, с прилипчивыми мотивами, под которые можно танцевать в клубе, ну или хотя бы в проходах концертного зала. Еще, еще требовала толпа. Но Марик просто не мог еще. Он уже на последней песне чувствовал, что связки на пределе, что осталось совсем чуть-чуть, и он захрипит. А завтра новый город и новый концерт. Да эмоционально он выложился по полной программе, чуть ли не в каждой песне выворачивая душу наизнанку. Он ведь не просто пел. Он действительно проживал на сцене и радость влюбленного солдата, возвращавшегося к девушке в родное село, и трагедию стенки Разина, швырнувшего за борт красавицу-княжну, дабы не ударить в грязь лицом перед своим разудалым войском, и восхищение лирического героя перед очарованием русской природы в «Благословляю вас, леса. вытаскивал из себя целую гамму чувств на протяжении этих двух с половиной часов, а теперь чувствовал полную опустошенность. «Еще! Еще! Бис! Нет, с него хватит!» Он приложил обе руки к сердцу, потом к кубам, посылая воздушные поцелуи всему залу, и сделал извиняющийся жест, склоняясь в легком полупоклоне. Мол, я бы всей душой, но больше не могу. И быстро-быстро ушел за кулисы, где уже стояли алые и Мопс. «Марик, ты великолепен, как всегда!» выдал Мопс традиционную фразу, которую всегда встречал своего артиста. Марат также традиционно ее проигнорировал. Сейчас его куда больше интересовала Алла, державшая наготове готове все, что ему было необходимо. Влажное полотенце, чтобы вытереть остатки грима вместе с потом. И кружку с горячим чаем с молоком и медом. Отличный способ восстановить голос, да и просто вкусный напиток, который ему чертовски нравился. Маленькая награда за хорошее выступление. Одновременно вытираясь и прихлебывая чай, он быстро-быстро дошел до гримерки. Теперь переодеться и в машину. Вещи уже собраны, машины стоит у входа, все ждут только его. Схема отработана до мелочей, медлить нельзя. Сейчас кому-нибудь из зрителей, точнее зрительниц, обязательно придет в голову мысль об автографе. и Или хотя бы последним шанс еще раз увидеть любимого артиста. Желательно в какой-нибудь интимной обстановке, хотя бы гримерке, натягивающим штаны. За одной последуют другие, и через 10 минут сюда будут прорываться толпа эксцелетированных барышней. Такая же толпа наверняка выстроится у черного входа. Так что долго рассиживаться после концерта крайне опасно. Да и незачем. Отдыхать гораздо лучше в гостинице. Конечно же, девушки уже его поджидали. Пока не очень много, но если уделить хотя бы минуту каждой, он отсюда не уедет до утра. Марик вымученно улыбался поклонницам, протискиваясь к машине и жестами показывая, мол, не минутки свободны. Алла шла следом, раздавая желающим его фотокарточки, заранее подписанные. Слегка разочарованные девушки их брали лучше, чем ничего. Наверное, их разочарование было бы еще больше, если бы они узнали, что расписывается на этих карточках не Марат, а Алла, выучившая его подпись. Они вместе устроились на заднем сиденье «Волги». Марик откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. В голове все еще звучали мелодии сегодняшнего концерта. «Марат», — Алла дотронулась до его руки, — «просили тебе передать в городе Кигель». «Тоже в Центральной живет». Марик с неохотой разлепил веки. Он с трудом представлял, в каком они сейчас городе и какого черта тут забыл Андрей. Потом вспомнил. Свердловск. Но Андрей-то тут зачем? Не подряд же у них концерты. Впрочем, Свердловск Свердловска очень удобно колесить по всему Уралу. Популярные артисты старались именно так и делать – останавливаться в большом городе, в более-менее приличной гостинице, а оттуда уже выезжать в окрестные города и села на концерты. «Значит быть пиру», – улыбнулся Марат, но улыбка получилась вымученной. Сегодня у него, у него не осталось сил даже на посиделке с друзьями. Все-таки два гастрольных тура без передышки – это слишком много. «Ты чересчур выкладываешься», – вдруг произнесла Алла, будто никому не обращаясь. «Я весь концерт стою в кулисах, и мне каждый раз кажется, что ты сгоришь дотла. У тебя все слишком по-настоящему, понимаешь?» «Не понимаю». Марик повернулся и внимательно на нее посмотрел. «А как ты мне предлагаешь петь? По нарошку? «В полсилы. Эмоционально, в полсилы, Марат». «Помнишь, мы с тобой были на песне года? Я смотрела, как работают твои коллеги. Никто так не выкладывается. Они играют в песни, а ты в каждой песне живешь. Поэтому у тебя нет сил после концерта». «Все у меня есть», – фыркнул Марат. «Вот приедем в номер, я тебе покажу, что у меня есть». Но слова Алла ему запомнились. И в тот же вечер, сидя с Андреем в ресторане «Центральность» и приговаривая бутылку коньяка на двоих, Алла скромно пила паршивое на избалованный вкус Марика вино, Марат невольно обдумывал услышанное. Может быть, он и правда слишком выкладывается. Вот, а я ему говорю, давай еще четвертый концерт устроим. У тебя клуб простаивает, молодежь со смены приходит. Пусть послушают хорошие песни, продолжал Андрей, стряхивая пепел, пепел сигареты в блюдце. Ну а что, живые же деньги? Мне еще двум композиторам надо долги отдать и одному поэту. И смеется. Как оказалось, чтобы купить дачу, Андрею пришлось занять крупную сумму, и теперь в бесконечных кастролях он ее усердно отрабатывал. Зато дети растут на свежем воздухе, с гордостью говорил он, а супруге серьги с бриллиантами подарил за сына. Он сидел такой свежей и довольной жизнью, как будто не отпел перед этим два концерта. Два концерта в один день. И рассказывал, что договорился сразу о четырех выступлениях на завтра вместо запланированных трех. Марик прекрасно понимал, что со своей популярностью и он легко собрал бы концертный зал хоть пять раз за день. Но на его выступлении билеты разлетались в момент. Люди занимали очередь к с ночи, как в войну за хлебом. Но он даже представить себе не мог, чтобы петь два концерта в один день. Может, Алла все-таки была права, и он что-то принципиально делал не так? Мопс обо всем договорился. В Каменск-Уральском вместо одного запланированного концерта должно было состояться два. В 12 часов дня и в 7 вечера. Благо, концерты пришлись на воскресенье, хотя Мобс уверял, что и в будний день они легко собрали бы зал. Город металлургов, люди трудятся в несколько смен и с удовольствием придут послушать любимого певца перед работой. Больше всех радовался директор местной филармонии, который благодаря двойному концерту с полным аншлагом разом выполнял месячный план по выручке. Словом, все сложилось одно к одному. В Каменск-Уральском за ночь расклеили дополнительные афиши и мгновенно продали билеты. И Марат, до последнего в глубине души надеявшийся, что выступление не состоится, вдруг понял, что обратного пути нет и занервничал. «Главное, не бесируй, уговаривала его Алла перед кон первым концертом. «Вышел, спел положенное, ушел. Береги голос». Марат только морщился. Он переживал совсем не из-за голоса. Возможности собственных связок он отлично изучил еще в Италии, когда утром занимался с маэстро Чинелли, а после обеда и вечером репетировал самостоятельно, иногда по 3-4 часа подряд. У него, конечно, не луженая голодка, как у Кигеля, но и не такой нежный голосовой аппарат, как у Волка. Ленька-бедняга что только не делает, чтобы поддерживать связки в нормальном состоянии. И в шарфы кутается, и всякую дрянь вроде сырых яиц глотает. Марат не сомневался, что технически у него получится спеть два концерта. Он боялся, что не сможет эмоционально выложиться два раза подряд. Он просто не успеет набрать за несколько часов всю ту энергию, которую привык воплескивать в зал. Так что беречь на первом концерте предстояло не голос, а эмоции. На сцену он, как всегда, не вышел, а вылетел. Белый смокинг, предмет его особой гордости и жуткий дефицит, мопс достал по блату за огромные деньги. Красная бабочка, рубашка с кружевами. С публикой в зале он контра контрастировал весьма заметно. На вечерние концерты даже в рабочих поселках люди старались принарядиться. А на дневной, похоже, и правда пришли прямо со смены. И лица уставшие, угрюмые. Но его увидели, услышали первые аккорды под звездами балканскими, заулыбались, оживились. В последнее время Марат завел традицию начинать концерт с той самой песни, которая когда-то принесла ему успех. Да и публика ее хорошо принимала. Первая песня, вторая, третья. Концерт набирал привычный темп. Марик уже и забыл, что выступает днем. Градус поднимался. Несколько популярных арий с сибирского цирюльника, два романса и тут же встык эта песня с тобой навсегда. Чуть оживить серьезный репертуар весенней песенкой и первым поцелуем. И спустя два пролетевших как миг часа закончить концерт благодарностью музыке. Марат летал по сцене, то садясь за рояль, то возвращаясь к микрофону стойки. Собирал цветы, дарил воздушные поцелуи, шутил с залом, предлагал спеть вместе с ним. Он был то молодым влюбленным повесой, то разочарованным в жизни и людях стариком Базилио. Он проживал восторг первого поцелуя и благоговейный трепет перед музыкой, вечной и великой. И, конечно же, он напрочь забыл о том, что собирался что-то там беречь и экономить. Вспомнил, когда из зала понеслись крики бис. Одну песню все-таки повторил, но уже на последних ее аккордах поклонился и скрылся в кулисах. Народ еще долго хлопал и кричал, но расторопный мопс увел Марата в гримерку, откуда не так слышно было, что происходит в зале. В гримёрке у всегда старались организовать для артиста какое-то угощение в местных традициях. В Туле обязательно ставили самовары, раскладывали пряники, на Кубани гастролёров закармливали фруктами, а в Астрахани подавали бутерброды с черной икрой и соленой сетриной. Здесь, в Каменске-Уральском, похвастать гастрономическими изысками не могли, так что на гримировочном столике остывал самый обычный чай, а рядом на тарелке заветривалась самая обычная подозрительно серо зеленая колбаса. Марат машинально сел за столик и машинально отправил в рот кусок колбасы. Не обнаружив еще одного важного компонента, поднял вопросительный взгляд на Аллу. Она развела руками. «Я не разливала. У тебя же еще один концерт сегодня». А за дверью уже слышался недовольный голос мопса, отмахивающегося от назойливых поклонников, желающих попасть к артисту. «Переодевайся, машина уже ждет, а то сейчас пойдут ходоки к Ленину». Марик передернул плечами. Начал раздеваться. Он привык после концерта снимать напряжение рюмкой коньяка и продолжать начатый за кулисами банкет в номере гостиницы или ресторане. Два часа отдававший все силы зрителям организм требовал еды и разрядки, интересного общения, посиделок, любви, в конце концов, а потом отдыха до следующего дня. Сейчас же привычный распорядок ломался, и Марат не знал, что ему делать. Ехать в гостиницу, а там что? Читать книжку? Смотреть в окно? А куда деть весь тот адреналин, что кипел в крови? И главное, где взять этот адреналин вечером, уже через несколько часов. В гостиничном номере Марат маялся от невозможности заняться чем-то интересным. Спать не хотелось, хотя он сегодня не выспался. Плотно обедать нельзя, спиртное нельзя. Оставалось только цедить чай и слушать щебетание Аллы. Молча слушать, потому что понимал, голос до вечернего концерта стоит поберечь. А Алла как будто наслаждалась моментом и не замолкала ни на минуту. Ему сказал, что за утренний концерт нам дадут, отдадут в конверте. А если все получится, то в Нижнем Тагиле он тоже устроит два концерта. И в Краснотуринске. Марат хотел одернуть ее, что еще не соглашался. Сегодняшний второй концерт был чистой воды экспериментом, и он уже ему не нравился. Но открывать рот не возникало ни малейшего желания, и Марик молча заваривал второй стакан чая и думал о том, что с Алой им пора расставаться. Он уже сотни раз говорил себе, что пора. Что вот вернутся они из Тура, и он сообщит ей, что все. Их история и так слишком затянулась. Еще немного, и она начнет разговоры о детях. Она уже уволилась из газеты, занималась только им. Следила за концертными костюмами, разбиралась с местными администраторами на пару с мопсом, составляла вступительные тексты для его пластинок и даже пару раз писала за него статьи для советской культуры, где мастерам эстрады отводилась целая колонка. Вот только певцы чаще всего двух слов не могли связать, и опусы за них катали подруги и жены. Тут Марику повезло, профессиональная журналистка с подобными задачами справлялась на раз-два. Но во всех остальных вопросах Алла уже давно его утомляла. Она была слишком шумной, слишком эмоциональной, а самое главное, слишком в него влюбленной. «И, пожалуйста, Марат, откладывай хоть немного денег из тех, что отдаст тебе мопс», продолжала Алла, воодушевленная тем, что ее не перебивают. «Нам давно пора задуматься о собственном жилье». Марат поднял на нее тяжелый взгляд, но Алла ничего не заметила. «Мы тратим слишком много денег на застолье, на друзей. Сколько можно всех поить, кормить?» Музыкантам твоим лишь бы нажраться. А они, между прочим, тоже зарплату получают. Я у тебя деньги не одалживаю, отчеканил Марат, мысленно попрощавшись с идеей молчать до вечера. Трачу свои, честно заработанные. Но я же беспокоюсь о нас, о нашем будущем. Да нет никаких нас. И будущего никакого нет. Я тебе с самого начала честно предупредил, что никаких нас не будет. Хватит придумывать себе сказки. Не устраивает? Я не держу. Прямо сейчас куплю тебе билет и отправлю в Москву». Чем больше он говорил, тем больше распалялся. Алла смертельно надоела ему своим бесконечным щебетанием, своей заботой, да просто тем, что преданно смотрела в рот. Это льстит самолюбию только поначалу, а со временем начинает жутко раздражать. И необоснованными фантазиями она ему тоже надоела. «Но я же люблю тебя, Марат! Люби на здоровье!» Он очень хотелось добавить, что те сотни, а может и тысячи дев девчонок, которые ломятся к нему в гримерке, засыпают цветами, норовят оставить след губной помады, если не на его щеках, то хотя бы на дверце его машины, на которую он удирает после концерта, тоже его любят. Но это совершенно не значит, что он должен отвечать взаимностью каждой. Алла не будоражила его воображение, не заставляла сердце чаще биться. Марат не представлял ее, когда пел со сцены очередной роман со любви. Он представлял Кармен. хотя за пределами сцены коварной итальянки русского происхождения предпочитал не вспоминать. Пока он обо всем этом думал, сидя с равнодушным лицом над стаканом чая, Алла в слезах выбежала из номера. Через несколько минут вошел озабоченный Мопс. Постоял в дверях, оценил обстановку, хмыкнул. Сел напротив Марата. «Ты таки открыл девочке глаза?» Марат кивнул. «Не очень практично с твоей стороны. Теперь старый Левон Моисеевич должен искать ей билеты в Москву. У тебя всегда есть бронь, не прибедняйся. Для тебя». Марат пожал плечами. Он ни секунды не сожалел о сделанном и чувствовал только облегчение. На вечерний концерт поехали без зала. Она заперлась в своем номере, который обычно пустовал и снимался только ради соблюдения формальностей. Марату пришлось самостоятельно одеваться и гримироваться. Ну и что? Он прекрасно справлялся, даже решил, что так комфортнее, никто не мельтешит перед глазами и не отвлекает от предстоящего выступления. Плохо только, что он не чувствовал и проблеска вдохновения. Больше всего ему хотелось лечь поспать. Или, как вариант, посидеть в хорошей компании за рюмочкой коньяка. А потом все равно поспать. Но никак не петь полноценный концерт, заново переживая то влюбленность, то разочарование, то непомерную алчность, то еще что-нибудь, продиктованное музыкой и текстом. Но зрители собрались и с уже доносились первые нетерпеливые аплодисменты. На сцену он вышел спокойно, уговаривая себя, что все так делают. И Кигель, и Волк достаточно сдержаны, и ничего, их тоже любят и отлично принимают. И совсем не обязательно сжигать себя на сцене каждый вечер. Тем более, что сегодня и жечь было особенно нечего. Первая песня, вторая. Голос звучал нормально, даже лучше, чем утром. Но Марат понимал, что поет отстраненно, что не переживает каждую песню, а исполняет ее. Точные ноты, точные интонации и ни малейшего отклика в сердце. Он просто граммофон, проигрывающий пластинку. Сивильский цирюльник. Дон Базилио ехидно усмехался и стращал публику, распевая про клевету, которая колеблет шар земной. Обычно на, на этом номере зрители уже стояли на ушах. Аплодисменты всегда длились несколько минут, всегда раздавались крики и требования повторить. Сегодня просто хлопали. Но Марат этого поначалу не заметил. Он понял, что все идет не так, когда после весенней песенки люди не сорвались со своих мест, не завалили его цветами. Марат видел, что многие в зале сидят с букетами, но они пока не спешили на сцену их вручать. А на тех лицах, которые он различал в свете софитов, читалось недоумение или разочарование. Их любимая песня, та самая, которая ассоциировалась у них с именем Агдавлетова, ради которой возможно они и пришли на концерт, прозвучала, но почему-то не отозвалась в сердце так, как отзывалась, когда играла их любимая, давно заезженная, сто раз процарапанная пластинка. Почему? Как могло такое произойти? Где их обманули? Марик очень хорошо знал, в чем дело. Он не чувствовал того куража, того полета, той радости, творчества, которое неизменно сопровождало его концерты. Сегодня он не был певцом Марата Магдавлетова. Сегодня он был просто исполнителем. Прилежным исполнителем того, что написали хорошие композиторы и поэты. Но это никого не трогало за душу. Ни его, ни людей в зале. Он до последнего старался выжать из себя хоть какие-то эмоции, но их просто не оставалось. Все, что выливалось в страстное, настоящее пение, собрал утренний концерт из ссора Марик допел последнюю песню и ушел в кулисы, не дожидаясь криков бис. А их и не было. В кулисах стоял печальный, уже обо всем догадавшийся Мопс. Наверное, он мысленно подсчитывал упущенную от дополнительных концертов выгоду. Зато в тот вечер они спокойно покинули концертный зал. Никто не окружил черный ход, никто не пытался разорвать Марика на сувениры. Когда Марик вошел в свой непривычно темный тихий номер, и чтобы как-то разогнать давящую тишину, включил радиоприемник, там пел кигель. Что-то про двор и девчонку в нем живущую. Бодро так пел с огоньком. Припев заканчивался фразой «Просто мне поверь». Марат ухмыльнулся и покачал головой. «Не, Андрюшка, не поверю. Ты у нас, конечно, старший, но два концерта в день пояс сам. А меня так подставлять не надо». И погрозил радиоприемнику кулаком. «Для убедительности». Оглядываясь назад, я все еще не понимаю, что произошло в тот серый промозглый день в гостинице «Центральная» города Свердловска. Мне казалось, у нас с Мариком неземная любовь, какая бывает только в кино и книжках. Да-да, он с самого начала предупреждал, что наши отношения временные, что он не готов к чему-то серьезному. Но что значат слова, когда поступки говорят об обратном? Наши ночные кутежи, ванны с шампанским, усеянные лепестками рос постель. Кто в Советском Союзе знал о таком? Кто мог себе такое позволить? Только Агдавлетов, любимец публики и неисправимый романтик. Певец, которого засыпали букетами поклонницы, и который мог два часа после концерта обрывать головки цветов и раскидывать лепестки по кровати. А его слова о браке? Я полагала, всему виной неудачные отношения в прошлом. И его предупреждение, что наш роман будет коротким, просто защита. Господи, ну какая женщина согласится на временные отношения? И какая женщина откажется от отношений с Маратом Агдавлетовым? Особенно в те годы. Сейчас даже сложно передать словами, как был популярен Марат. Его слава обросла легендами. В газетах, вспоминая о нем, пишут не небылицы про залезающих в окна по водосточным трубам фанаток, про то, как восторженная толпа на руках носила ту машину, а то и автобус, в котором сидел Акдавлета. Я не помню ни висящих в окнах девиц, ни поднятых машин, но слава его действительно была феерической. Поклонницы дежурили у его дома и, выходя на лестницу, обязательно обнаруживала двух-трех девушек, сидящих на ступеньках. Поначалу пугалась, а потом поняла, что их можно просить о небольших одолжениях. Сбегать за, хлеб, за хлебом, например, или в аптеку за аспирином. Они с удовольствием выполняли любые поручения. Даже если их персональное божество и носа из дома не казало. Они понимали, для кого стараются. А уж если Марик выходил, чтобы поблагодарить и подарить подписанную открыточку, счастью не было предела. Случались и не очень приятные проявления любви. Однажды на гастролях у него украли ботинки. Артист всегда переобувается перед выходом на сцену, меняя обычную обувь на сценическую, более узкую, нарядную, как правило, с небольшим каблуком. Его повседневные ботинки остались под стулом. Во время концерта в гримерке никого не было. Я стояла в кулисах и наблюдала за его выступлением. Мопс тоже ошивался где-то поблизости. Гримерки никто тогда и не думал запирать. Ну что там ценного? В те времена ни мобильных телефонов, ни швейцарских часов артисты не носили. После концерта возвращаемся в гримерку, а ботинок нет. Марик так возмущался, пришлось ему до машины по снегу в концертных легких туфлях шагать. А потом по всему городу искали новую обувь. Я думаю, уборщицу кто-то из поклонников подговорил. А может быть, уборщица сама его поклонница оказалась. Кто тогда не был его поклонником? Агдавлетов – главный номер любого телевизионного огонька. Агдавлетов – гвоздь любой концертной программы. Агдавлетов – любимец власти мущих. Да-да, творчество Марика пользовалось популярностью не только среди простого народа. Его регулярно приглашали на концерты самого высокого уровня и на закрытые приемы для руководства страны. Но, я хочу подчеркнуть, слава Марата была беспрецедентной, а любовь к нему женской половины союза не знала границ. И, возможно, тогда читатель поймет, почему я, даже услышав от Марика столь горькие слова, не спешила разрывать отношения. Мопс отправил меня в Москву ближайшим самолетом. Я поехала к родителям. Какая-то гордость у меня еще оставалась, чтобы не дожидаться Марика в его квартире. Даже не его, мы все еще жили у Кигеля, но неважно. Я решила, что Марату просто надо успокоиться и отдохнуть. От меня, от наших мексиканских страстей, от сумасшедших ночей, которые не давали ему выспаться перед новым рабочим днем и новыми концертами. Соскучится, осознает, как был неправ, и приползет на коленях с цветами в зубах, решила я и погрузилась в московские заботы. Мама как раз затеяла ремонт, помощница в моем лице оказалась как нельзя кстати. Иногда, конечно, накатывал, особенно если из какого-нибудь э, окна звучал его голос. А поначалу в подушку плакал. Ну, такой уж у меня характер, рыдать неделями и месяцами не по мне. Вернется, куда он денется? Кто еще будет терпеть его взбалмошный характер и подавать часть молоком в ванну его величество? А потом мне вдруг передали, что Марик в Москве. И что у него, по слухам, роман с Машкой. Ой, простите, с Марией Алексеевной. Это было так смешно, что я не поверила ни на секунду. Марик и Машка певица, надменная, несущая себя на сцене, словно она недорастреленная графиня имперских времен. Да вы издеваетесь, что у них общего, кроме профессии? Да разве такая станет обхаживать его светлость? Рубашки ему стирать в тасиках, мотаться за ним по гастролям? У нее свои гастроли, и заботы тоже свои. Я не придумала ничего умнее, кроме как рвануть на первый же концерт с его участием. Билетов, разумеется, не достать, а журналистское удостоверение, по которому я проходила куда угодно, пришлось сдать, еще когда уволилась из газет. Благо, меня знали все билетеры и администраторы. Пропустили так, хотя и отводили глаза. Вероятно, о романе Марика знала уже вся Москва. Одна я витала в облаках и клеила с мамой обои, мечтая, что он вернется. Это был сборный концерт, творческий вечер у кого-то из композиторов, писавших в том числе для Марика. Я устроилась в проходе, решив, что дождусь его выступления, а потом пойду за кулисы. Пусть сначала споет. Перед выходом на сцену он всегда заведенный, зато после, если все прошло хорошо, довольный жизнью и покладистой. И каково же было мое удивление, когда на сцену он вышел с Машкой. Когда в летов никогда не любивший петь дуэтом. Да и мало находилось идиотов, желающих с ним спеть. У него же феноменальный голос и с ним в дуэте любой, даже очень хороший певец, выглядел бледной немощью. Но то мужчины. А Машка смотрелась с ним рядом весьма органично. Пели они что-то про любовь, свеженькое, не иначе написанное юбиляром специально для этого концерта и специально для этого дуэта. И взгляды, которые они бросали друг на друга во время пения, лучшим образом свидетельствовали, что у них роман, самый настоящий. За кулисы я тогда не пошла, гордости хватило. Продала дома в подушку до самого утра. Я не понимала, как жить дальше. Марат стал моим смыслом, моим воздухом, моей религией. У меня же не было ничего, кроме него. За те годы, что я провела с ним, я потеряла работу, забыла подруг, испортила отношения с родителями, которым не очень нравился мой подвешенный статус. А теперь я оказалась совершенно пустой. Я не хотела даже вставать с постели. Не знаю, сколько времени выпало тогда из моей жизни. Может, месяц, может, два или три. Я не помню себя до того момента, когда отец, внезапно появившийся в моей комнате, не сообщил, мы уезжаем в Италию. Я не отреагировала. Ну и что? Оркестр отца часто гастролировал, в том числе и за рубежом. «Ты едешь с нами?» – продолжил отец тоном, не терпящим возражений. «Оформляю тебя как конферансье. Я уже обо всем договорился». «Зачем?» – простонал я. «В тот момент мне совершенно не хотелось увидеть Рим, Флоренцию, Милан. Я даже не думала, что передо мной открываются горизонты, недоступные большинству советских граждан. Я была слишком поглощена своим горем, с глазами и интонациями Марика». «Затем, что мы там останемся», – жестко сказал папа. «Мы не вернемся в Союз». Как потом оказалось, они с мамой давно вынашивали мысль об эмиграции, обдумывали план, ждали подходящего момента. Но не знали, что делать со мной. Понимали, что уговорить меня не получится, я никуда не поеду без своего Марата. А в случае их невозвращения мне бы тут не дали жить спокойно. Как минимум отобрали бы квартиру, не дали работать. А то и затаскали бы по инстанциям. Но теперь папа все решил за меня. И я согласилась с ним ехать. Не ради тосканского солнца, продуктовые изобилия и свободы творчества, которых так не хватало родителям, а просто потому, что меня больше ничего не держало. Мы встретились с Маратом спустя 20 лет, когда развалился союз. Уже не было на свете моих родителей, уже несколько мужчин успели появиться и исчезнуть из моей жизни, но судьбой не стал ни один. Я уже купила домик в Тоскане, написала несколько книг. Все о любви, и в каждой внимательный читатель отыскал бы героя, хоть отдаленно напоминавшего моего Марика. И вдруг он меня нашел. Позвонил, какие-то общие знакомые из числа русской диаспоры дали мой номер. Я послала его к черту и сказала «Приходи». И он пришел. Постаревший, посидевший. Жизнь с Машкой сделала его совсем другим. Более спокойным, вальяжным. Я помнила бешеный огонь, который сжигал всех вокруг. Этот Марат еще горел, но ровным, прирученным пламенем домашнего камина. «Что ты здесь делаешь?» спросила я. «Только не говори, что приехал на гастроли, не поверю». Как мне хотелось услышать «нет, я приехал к тебе». Но Марат лишь качнул головой. «У меня скоро юбилей, будет большой концерт, но я не чувствую никакого запала. А без него я не могу петь, ты же знаешь». «И ты приехал сюда его искать?» Марат кивнул. Потом, через несколько недель, когда я снова и снова прокручивал в голове наш разговор, мелькнула мысль, он мог иметь в виду Италию. Он в Италию приехал искать вдохновение. Когда границы открыли, это стало возможно, и он поспешил в страну своей любви». гулять по узким мощеным улочкам, стоять возле бессмертных картин в музеях, дышать влажным воздухом в Венеции. А я глупая решила, что он приехал искать вдохновение ко мне. Но эту, может быть, вполне разумную мысль я отогнала. Потому что у нас были три волшебных дня, когда мы вместе смотрели Италию. И три волшебные ночи, которые доказали мне, что и ровный огонь камина умеет согревать. Больше мы не виделись никогда.